А теперь порочите на всех перекрестках несчастную покойницу. — Да бросьте, Эд, — возразил Волува. — Будто для того, чтобы опорочить королеву Маргариту, прости Господи, ее прегрешение, требуется мое пособничество. И, обратившись к Гошеде Шетийону, он вполголоса добавил... И надо же вам было упоминать мое имя. — А вы, зять, — гремел Эд, адресуясь теперь уже к Филиппу Валуа, — неужели вы одобряете все эти мерзости, которые здесь говорятся? Но долговя заискованный в движениях Филипп Валуа тщетно пытался со своего места поймать взгляд отца и прочесть в нем совет, поэтому он ограничился тем что воздел к потолку обе руки жестом покорного бессилия и сказал надо признать брат мой что скандал был громкий ассамблея загудела в зале нарастал сердитый рокот голосов одни сеньоры с пены рта настаивали на незаконном происхождении жанны другие доказывали что она рождена от людовика Карл Деламарш сидел бледный, понурив голову, боясь поднять глаза, с тем чувством неловкости, какую он испытывал всякий раз, когда при нем заходила речь об этой несчастной истории. «Маргарита умерла. Людовик умер», — думал он, — «а моя супруга Бланка жива, и с меня по-прежнему не смыта климо бесчестия». Граф Клермонский, о котором все успели позабыть, Вдруг беспокойно оглядел залу. — Вызываю вас на бой, миссиры! — Вызываю вас всех! — закричал последний сын Людовика Святого, вскакивая с места. — Подождите, отец мой, подождите немножко. Сейчас мы с вами отправимся на турнир, — уговаривал его Людовик Бурбон и махнул рукой двум великанам конюшем, приказывая им подойти поближе и приготовиться. Робер Артуа торжествующе оглядывал присутствующих, которых ему к великой его радости удалось стравить друг с другом. Эд не слушая советов Гийома де Мелло, напрасно старавшегося его образумить и направить герцогскую ярость по нужному руслу, снова завопил, глядя в упор на Карла Валуа. «Я тоже надеюсь, Карл, что Господь Бог простит моей сестре Маргарите ее прегрешения, будя она их совершила». Но я надеюсь также, что он не помилует ее убийц. — Зря вы верите глупым росказням, Эд, — возразил Валуа. — Вы отлично знаете, что ваша сестра скончалась в темнице, потому что ее замучила совесть. И он украдкой бросил взгляд в сторону Робера Артуа, желая убедиться, что тот не выдал себя неосторожным жестом или словом. — Теперь... когда граф Валуай и герцог переругались не на живот, а на смерть, и трудно было надеяться, что между ними воцарится доброе согласие, Филипп Пуатье протянул вперед обе руки, призывая присутствующих к спокойствию. Но Эд не желал успокаиваться. Не затем он явился на ассамблею, О, отнюдь не затем. «Достаточно я наслушался сегодня оскорблений нашей Бургундии, кузен мой», — заявил он. «Довожу до вашего сведения, что не признаю вашего права на регенство и подтверждаю перед всеми права моей племянницы Жанны». Потом жестом руки, приказав бургундским баронам следовать за собой, герцог покинул зал «Мессиры», — проговорил граф Филипп Пуатье, — «именно этого и хотели избежать наши легисты, откладывая на более поздний срок решение вопроса о наследственных правах принцесс, коль скоро таковое потребуется от совета перв. Ибо если королева Клеменция даст стране наследника престола, все эти споры потеряют всякий смысл.